старая история. Ты был неправ», — сказала Анна. В конечном итоге я оказалась бесполезна. Она держалась за взлохмаченную голову и выглядела одновременно виноватой и злой. Вообще-то Шур вырубил тебя первый, потому что считал слишком опасным. Это был удар комплимент. Но он ошибся. По-настоящему опасным был ты. Так и есть, кивнул Диси. Я старше, умнее и сильнее тебя. Ну, не физически, но в целом. Я выдержу там, где ты сломаешься. Я всегда как минимум на шаг впереди, и шутки у меня лучше. С этим ничего нельзя сделать. Я не могу стать хуже, чтобы тебе было комфортно и легко. Я прекрасно это понимаю, она побледнела. И буду знать свою роль послушной ученицы великого детектива. И со временем ты увидишь, сколько на самом деле значит эта роль, отрезала Дисей. А сейчас, пожалуйста, найди на этом корабле капсулу экстремальной медицинской помощи и подготовь к приему пациента-человека. Мы не знаем, в каком состоянии Робинзон, если он еще жив. Через прозрачные сегменты сферы было видно, как приближается безымянная планета с длинным регистрационным номером. И боже мой, она была оранжевая, но лиловая, ровная, но кривая, пупырчатая, но колючая, двойственная целиком от и до. Эмма панель взорвалась всеми оттенками восторга. Это не координаты планеты, крикнул кто-то. Это координаты чудес. Бедный Роберт, содрогнулся детектив. Как же он жил в таком мире? Первую тысячу лет тяжело, а потом привыкаешь. Полчаса спустя философски ответил высохший, истощенный старичок, лежащий в открытой медкапсуле. Его кожа была загорелой клочками, белые участки соседствовали со смуглыми, смуглые с темными от загара. Редкие белесые волосы, как тонкая солома, неровно падали на измученный выживанием лоб. На макушке, ближе к затылку, красовалась грубая, хоть и давно зажившая рана, след от проникающего удара, который когда-то уничтожил его нейр. Робинзон выглядел как сморщенный губашлёпый туземец, каждая черта по отдельности плохая и некрасива, но вместе они складывались в удивительно живое и вызывающее симпатию лицо. Оно то замирало, и тогда походило на затвердевшую маску страдания, напополам с улыбкой, то оживало, и тогда лучилось иронией и добротой. Солнце-то ни в чем не виновато, оно светит ровно. А вот здешняя атмосфера пестрит, пояснил Роберт, заметив взгляд Анны. И носовые фильтры часто забиваются, потому что местный воздух то пожиже, то погуще. Вы умудрились выживать четверть века в поврежденном блоке колонизации, при том, что на этой планете даже воздухом дышать нельзя. Можно, только осторожно, возразил сморщенный человечек. «Легкие не любят, когда их пучат и начинают капризничать, протестовать. Имейте в виду, согласно большому старательскому закону, этот мир принадлежит вам. "Волнуюсь сообщил Корвин. Вы прожили на ничейной планете в одиночку больше пяти полных циклов и теперь владеете всем, что здесь есть. Я говорил, Мэг, об этом", подняв кривой указательный палец, переломанный в двух местах, со слабой улыбкой ответил истерзанный жизнью Робинзон. "Говорил, что я здесь хозяин, но она никогда меня не слушает. «Мэг, вы так назвали планету? Мегера. А как же еще?» Кивнул Роберт и жалобно добавил: "Слушай, стерва! я так с ней настрадался!» Мы можем забрать вас прямо сейчас и отвезти в любую систему", сказал Фокс состраданием глядя на владельца одной из самых уникальных планет галактики. Старичок со вздохом закрыл глаза, хотя он ни на секунду не мог расслабиться и замереть, все время слегка двигался и дергался, менял положение тела. Это стало неистребимой привычкой спустя 25 лет на планете, где гравитация двоилась и приходилось все время переступать ногами и перехватывать руками, чтобы не упасть и не подлететь. Боже, я могу расслабить мускулы. На самом деле расслабить. Неверящий и растерянно пробормотал Роберт, и в глазах ничего не ребит. Все вокруг такое одномерное. Как это может быть? Все молчали, не зная, что здесь можно сказать. Как вы меня нашли? Что с этой Если вы имеете в виду старого друга Октопода, то он в тюрьме, ответил Фокс. А вы знаете, что Этлиб убил всю нашу команду? Он практически признался в этом перед миллионами зрителей. Запрограммировал поля и контуры станции, чтобы они открылись, и комнаты заполнились воздухом Мегеры. Наши друзья и соратники задохнулись с такими криками, а я Рабин замолчал, потом слабо махнул рукой. А я не сумел ему помешать, может потому, что до последнего верил, что он этого не сделает. Мы все не могли понять, как так вышло, что Спрут убил всех ради сокровища, но само сокровище не получил. Я сказал это либо, что не буду радоваться жизни вместе с ним. Пожал плечами старик. А всем его выдам. И если он не хочет ответить за свои преступления, то ему придется меня убить. Но он не смог. Он ответил, что в тюрьме сижу как раз я, и оказался прав. Разбил мне нейр, а его вирус уничтожил инфосистему, оставив только жизнеобеспечение, еды, да и тот не целиком. Он все продумал, чтобы я оставался здесь на Мегере и не смог сбежать. Старичок посмотрел на них смущенно. Это считал, что любит меня? Можете себе представить? Хотя когда мы познакомились, он был абсолютно уверен, что ни одно создание, лишенное щупалец, не может знать настоящей любви. А я думаю, если любовь такова, то нужно бежать от нее неё безоглядки изо всех сил. Старичок замолчал и прикрыл глаза рукой, хотя затем неловко добавил: "Впрочем, я люблю свои фигурки, они мне как дети. Я выжил только благодаря им. И вы не один, Роберт. Растроганно воскликнул Сида Влас Корвин. Ваши фигурки любят огромное количество поклонников. Цена на них достигает астрономических сумм. Вот как, после стольких лет на фильтрах, рециклинге и сухпайке, начинаешь думать, что деньги немножко переоценены, заметил Робинзон. Многое в жизни стоит дорого, но кое-что достается нам совершенно за даром. Сама жизнь Впрочем, что за чушь? Я с радостью стану миллиардером. У меня остался один вопрос, спросил Фокс. Почему 99 в периоде? Почему у всех фигурок такой вес? Что вы хотели этим сказать? Я бился над этим вопросом, но так и не понял. Старый покоритель планет посмотрел на сыщика долгим, слегка удивленным взглядом. Чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа, сказал он наконец. Это старый математический нонсенс, еще с прабабушки Земли. Мы с отлебом оба были математиками. Он пошел в информационные системы, а я в инженерию. Еще в школе мы узнали про парадокс черепахи и Ахиллеса. Да, Ахиллес в сто раз быстрее черепахи, но пока он пробегает 100 шагов, черепаха сдвигается еще на один шажочек вперёд. Пока он пробежит сто процентов этого шага, черепаха проползет еще один процент вперед и так до бесконечности. Поэтому с точки зрения древних авторов этого парадокса, Ахиллес никогда не догонит черепаху и всегда будет отставать на один крошечный микрошаг. Конечно, это только ошибочная математическая коллизия. В действительности девяносто девять в периоде равно единице, а быстро и легко обгонит медленного. Но у нас с Эталибом с тех пор было символическое соревнование. Он Ахиллес, а я черепаха. В глазах Роберта темнела боль. И разбрасывая фигурки с весом в почти-почти единицу, я напоминал ему, что, убив наших друзей, пожертвовав нашей дружбой и сломав нашу жизнь ради чертовых денег, он никогда не догонит мечту. Воцарилось молчание. В общем, это старая история, старая как мир. Скажите, что мы можем для вас сделать? спросила Анна, наклонившись к несчастному и погладив его ладонь. Что доставит вам радость? Мудрец ищет неудовольствий, а отсутствие страданий. Слабо улыбнулся Роберт. Его измождённое тело, покрытое сетью язв, шрамов, плохо заживших ранений и старческих морщин, каждым своим движением издавало безмолвный вопль о помощи. А Одиссей внезапно вспомнил, как вся эта поразительная и совершенно случайная история началась с того, что у него заболела шея, и она потащила его в магазин покупать диван. Он вспомнил божественный лафлюис, который во мгновение ока сделал жизнь межпланетного сыщика такой комфортной, слишком комфортной. Ведь настоящий мудрец иногда ищет страданий, потому что уже понимает их значение и роль. У меня для вас подарок, сказал Фокс. Он немного весь розовый, но с ним ваши муки быстро сойдут. На нет Ещё в этом помогут огромные деньги, которые вы получите по большому старательскому закону, продавая двойственную материю этой планеты. Кстати, вот прямой контакт совета директоров корпорации Кристальная чистота. Став богатым, вы сможете приобрести лучшие синтетические обновления и прожить остаток жизни куда лучше, чем до сих пор. Лучше поздно, чем никогда, со слабой надеждой отозвался старик. Так что, знаете, «Огромное вам спасибо, вам всем. У шекловода в сегодня выдался удивительный день. Фазиль с тележками еще не вернулся из бизнес-тура в систему Гуро, Чернушка методично долбала мусорную гору в поисках металлических деликатесов, Гамма совершал миллионы операций в секунду. В общем, Одиссея и Ана оказались на мусороге совершенно одни. Я полная дура. Схватив Фокса за плечи, воскликнула девушка, сгорая от стыда: переживаю из-за ерунды, когда во вселенной полно тех, кто реально страдает. Этот старик, вся его жизнь была изуродована, а он сохранил в сердце чистоту. И ты, ты? Что я?" опасливо послеву уточнила "Ты настоящий, не настоящий, наглый, мудрый, юный и единственный реально взрослый. Ты двойственный, как шэкл". "Воскликнула она, Дия, и чуть ли не задыхаясь от эмоций. В волосах Аны разрасталась вишневая волна. Ты достался мне как выигрыш в лотерею, один шанс на миллиард. Я это понимаю, я просто слишком откровенная", поднял брови Одисей. Она с облегчением рассмеялась, но по-прежнему не отпускала его плеч, а Фокс едва сдержался, чтобы не поцеловать Анну прямо сейчас, ведь он прикрылся шуткой от ее искренности, чтобы не сделать какую-нибудь вопиющую глупость. При внешнем спокойствии Одиссея переполняли чувства, которых он не испытывал всю предыдущую жизнь и от которых отвык давно-давно. Руки сами собой тянулись схватить Анну за талию, привлечь к себе, будто он имел на это полное право. Губы горели, хотелось прервать самобичевание девушки и нагло целовать ее снова и снова, забыть обо всем, кроме ее гибкого тела, пылающих волос и любимых глаз. От мысли об этом все внутри одновременно вздымалось и слабело. "Одиссей", сказала она тихо, глядя на него снизу вверх из-под шёлковых локонов. Я просто неизвестно, как бы повернулась судьба галактики, сумей Анна закончить фразу, но она не сумела. Из-под пространства пришел луч звёздного света. Он упал на девушку словно неотвратимый меч пустоты. Они замерли, а по всему лучу пронесся непререкаемый и равнодушный голос. Афина Виллетри, перерожденная, незложенная, младший совет империи Олимпиаров, принял решение об изменении твоего статуса. Ты остаешься отвергнутой и отлучённой от дела императорской семьи, но наделяешься обязательством второго межзвёздного ранга и правом владения системой Лендария. Твоё вступление в должность архонта Лендарии произойдет через 33 века стандартного времяисчисления Великой Сети. Руки Анны упали с плеч Фокса. Волосы стали серыми от шока. Луч угас, и наступила неуверенная, испуганная тишина. "Что это значит?" спросил детектив, хотя и без пояснений понимал, что. "Меня назначили управляющей Лендарии", прошептала Анна, пытаясь осознать, что сейчас чувствует. "Это богатая и важная система, она принадлежит маме". Через 33 дня, чтобы забрать меня, прибудет Тригад, боевая станция провозглашения и поддержания власти империи Олимпиаров. Она смотрела на Фокса как загнанный и потерявшийся человек, но вместе с тем в глубине глаз Анны появилось то малозаметное королевское величие, которое она всегда тщательно скрывала и которое проявлялось в ней так редко. Сердце Одиссея сжалось. Они только сделали первый шаг навстречу друг другу, а теперь чужая воля развернет Ану и поведет ее в противоположную сторону, и уже через месяц, погруженная в круговорот политики и интриг, она практически забудет про межпланетного сыщика, про свою коротенькую жизнь на борту мусорога. Это хорошая новость или плохая? спросил Фокс, чтобы услышать, что она думает. Не знаю. Она явно была не готова. Скорее, хорошая», — попытался успокоить ее Если бы кто-то по-прежнему хотел тебя убить, городить сложности с назначением нет никакого смысла. Но я думала, что все, что пути назад нет, что я теперь буду путешествовать с тобой. А она внезапно поняла, что чувствует опустошение и разочарование. Это была поразительная новость, кому-то не все равно. Ее пытаются вернуть в империю, найти место, пусть и неофициально, но в сфере протектората семьи. Ее назначили владычицей богатого и важного региона, а она болезненно и остро осознала, как не хочет уходить со старой баржи с полками из металлолома и хамской тележкой, с косо отгороженной комнатой без потолка и серой колыбелью, гнездом, в котором она начала вылупляться заново. Я не могу отказаться, понимаешь? сказала Анна, и глаза заблестели, а волосы выбелила отчаянием. Это не предложение и даже не приказ, а воля Олимпа, догмат. Я рождена в империи Олимпиаров и подвластна ей, а там ни свобода и ни демократия. Отныне мне суждено стать архонтом Лендарии. Мне придется... ей придется уйти. Ну хорошо рявкнул Диси, чувствуя, как внутри зарождается сверхновая, сотканная из гнева и протеста. Хорошо? Нет, нехорошо, Совсем нехорошо. Я имею в виду, ах, так, тогда мы, что мы тогда? Она смотрела на него с надеждой. «Если у нас осталось тридцать три дня вместе? Взяв Анну за плечи, медленно выговорил Одиссей: то пусть впереди нас ждут самые удивительные миры и самые интересные дела, пусть это будут 33 самых поразительных дня в нашей жизни. Он не подумал, что такие желания загадывать попросту опасно, ведь они могут избыться. Посвящается Роберту Шекли. До следующей истории Радужные космонавты